Приблуда. Долли очень хотелось положить голову на плаху. Сделать шаг к этому круглому камню, темному от потека в крови. Опуститься на колени. Обнять руками его шершавую глыбу и прижаться щекой к чуть косо срезанной верхушке. Она так устала. Долли тряхнула головой, прогоняя ненужные мысли. В лесу в голову всегда лезло не пойми что, но здесь особенно. Долли знала, что если задержаться тут еще, то желание положить на плаху голову или хотя бы руку станет неодолимым. Топора нигде не было. Эта плаха никогда не знала топора. Говорят, когда-то она называлась плахой Генриха по имени Ходока, который ее нашел. Кровь, давняя кровь, на ней была уже тогда. По рассказам, когда поотставший напарник нагнал Генриха, тот стоял на коленях, положив голову на камень. Мгновение спустя, с хрустом и всплеском крови, голова Генриха отскочила от туловища, как будто ее оторвал невидимый гигант, и скатилась в лес, куда-то в ложбину, в черный ледяной ручей. Объятый ужасом, второй ходок, чье имя не сохранилось, хотел вынести тело Генриха на руках капушки, но не донес. Отобрали волки. Ну, он говорил, что волки. Он много странного говорил, а время и пересказы делали эти истории еще страннее. С тех пор Плаха утратило имя, полученное в честь первой жертвы, и название ее стало словом, которое пишут с маленькой буквы. Долли облизнула губы. Вообще-то следовало пройти дальше как можно быстрее, это были неладные места». Не лосинный стол, не к полуночи будь упомянут. Но можно было и постоять, тем более, что дальше находились почти незнакомые края. Она сомневалась, что выйдет к просеке хоть каким-то путем. А ей надо было. «Сейчас», — подумала она устало, — «сейчас пойду». Так хотелось присесть или лучше прилечь, подложить что-нибудь под голову. «Да знаю я», — хмуро подумала Долли, «следующей мысль опять будет положить на что-нибудь голову». Она зло пнула какую-то палку и, вздохнув, зашагала дальше. Поход вообще начался плохо. Она бы повернула назад, если бы имела право. Пошла бы домой или навестила бы Клайда, наконец. Вышла она сразу после заката, так что весь вечер был бы в ее распоряжении. Но... Было непреодолимое, монолитное «но». Были, в конце концов, обязательства. С той минуты, когда она взяла лопату, Долли могла думать только об одном. Вечер изначально был плохой. Она почти сразу порезалась об лопату, когда проверяла, надежно ли вбит гвоздь. Как и любое другое лезвие в этом лесу, кромка стремилась причинить ущерб. Она не уронила ни капли крови, рана была пустячна, и лес, едва подсвеченный, поднимавшийся за левым плечом луной, никого не послал за ней. А с тех пор прошло несколько часов. Царапина затянулась. Но все равно все было не так. Ей не нравился рисунок корней, не нравились штрихи на коре, да и тропинка стала тревожно узкой. Лучше бы ее вообще не было. А так, кто знает, куда она ведёт? Долли вот не знала, она вообще в этой части леса бывала нечасто. И каждый раз замечала, что здесь как-то давяще тихо. Деревья выше, и верхушки их теряются в каком-то пару. Не туман вроде и не дымка, а так, зыбь. Впереди был просвет, и Долли кинулась туда. «Уж не просека ли?» «Нет», — поняла она, подходя ближе, — «не просека» просто поляна, окруженная деревьями с облезлой, безжизненно бледной корой. Она хотела пересечь ее напрямик, но посмотрела под ноги. Поляну окружало широкое и редкое кольцо грибов, старых, с трещинами на шляпках, с завернутыми краями, которые обнажали пластины, начавшие слепаться в черное месиво. Круг охватывал всю поляну. Что-то он, наверное, значил. Проверять Долли точно не намеревалось. Впрочем, может, на поляне лежал какой-нибудь хлам, была и лопата, чтобы попробовать. Но вот только если смотреть не на поляну, а в сторону, казалось, что на ней кто-то сидит. Это были просто тени свет, просто рельеф, черная лесная подстилка и светлая кора. Если глядеть прямо, а боковым зрением... Была видна неподвижная фигура, закутанная в ткань, сидящая в листве. Или что-то очень похожее. темный смутный силуэт, дрожащий почти неуловимый. Может, и не было там ничего, но боковому зрению следовало все таки доверять. Она обогнула поляну и ушла от этого жутковатого места, где, наверное, ничего и не было, но все, что сказано «дано», Не имело значения. «Просика! Где же просика?» — думала она, шагая. Была уже глубокая ночь. Между долей и опушкой лежали часы темноты и тишины, а она никак не могла добраться туда, куда шла. Сама тишина становилась невыносимой. Хотелось крикнуть, и было страшно, что кто-то отзовется. Впрочем, а если они и правда потерялись где-то в этих местах, они заблудились на просике? «Эй!» Эхо не было, утонула, словно Долли находилась не в лесу, а посреди заваленной тряпками кладовой. Она поежилась. Дальше простиралась низина, и корни больших старых деревьев скрывались в тумане. Вдали он клубился, смазывал контуры. «Ведь я бывала и дальше», — вдруг подумала Долли, «дальше к западу, только не в этой части леса». В эту она бы никогда не пошла по своей воле. Нервничая, Долли снова поспешила вперед. Никто не ответил на ее крик. К добру или к худу, но лес молчал. Хотя, впрочем, какое тут добро? Долли невесело усмехнулась. У нее уже устали ноги. Она шла, понурив голову, уже не глядя вперед, и думала, что ей смертельно надоела эта ночь. Редкие листья падали под ноги, Луна выглядывала в просветы облаков и снова скрывалась, как недобрый глаз в замочной скважине. Долли шагала, слушая скрип собственных сапог. Спустя минуту она осознала, что вообще не представляет, где находится. «Вроде как потерялась», — подумала Долли, — «заблудилась». Это чувство было тяжелым, муторным, как и весь здешний лес как и весь лес вообще, конечно, но тут ей совсем не нравилось. Низкое серое небо висело над голыми кронами, вершины деревьев втыкались в брюхи облаков, терялись там, как нож в рыбьих внутренностях. Затхлый запах не разгонял даже слабый ветер. Он приносил такой же затхлый запах, будто каким-то странным образом дул из тесного, закрытого опустошенного помещения. Ее окружал кустарник, не колючий, но цепкий, заросший каким-то ссором, заплетенный тысячи паутин, в которых даже пауки давно умерли. Что-то заброшенное было в этом месте, не безлюдное, а именно заброшенное, словно здесь давным-давно было нечто человеческое, докончилось. Прикрыв глаза рукой, Долли боком сунулась сквозь кусты, не моргать она уже и не старалась, все равно заблудилась. Лопата, которую она все таки не бросила, хотя с десяток раз собиралась, больно ударила по голени, вывернулась из руки и доли, споткнувшись, сдержанно выругалась. Не стоило этого делать. Выпрямившись, она увидела кости, множество костей, скелеты, навалившиеся друг на друга, древние, бесцветные, в ржавых оковах лад, не спасших жизнь своим владельцам. Ребра, черепа. Кости рук, позвонки. Хрупкие фаланги утопали в черных листьях, клинки так и не покинули истлевших ножен. «Здесь не было боя», — поняла Долли. «Была просто гибель. Те, сошедшиеся в бойне, много кого вели за собой. Поле битвы не покинул никто, ни один человек, ни одна нелюдь. Все осталось здесь, заросло лесом». В таком месте надо было молчать, чтобы только не потревожить. Кто знает, что здесь произошло, какое заклятие убило их и легко ли они поднимутся, если Долли что-то сделает не так. Она тихо наклонилась, чтобы поднять лопату, и допустила ошибку. Приглядывая за костями, не уследила за рукой. Пальцы вместо черенка нашли ржавый край, рана на среднем снова открылась. Долли промолчала, поморщившись а когда взялась за черенок, увидела кровь. Она с шумом втянула воздух сквозь сжавшиеся зубы и с досадой выдохнула. Одна капля — и всё. Кости уже не улежат спокойно. Лес любит кровь. Она дает ему, если не жизнь, то движение. Если бы он мог, он выпил бы ее всю. Кости молчали. Мел и уголь под суровым небом. Луна светила сквозь облака. Грязный свет разливался где-то вверху, почти не проникая под голые кроны, но видно было достаточно хорошо. Долли попятилась, хрустнуло что-то под ногой, не ветка точно. Спиной вперёд она вышла с древнего кладбища, счистила с лица и волос паутину. Было тихо, ни звука, ни цвета, даже кровь на рукояти лопаты казалась черной, несколько пятен, да прямой, как штрих, короткий потек. Пальцы болели, болела голень, болело нервное сплетение. Долли споткнулась и налетела на рукоять вскоре после того, как взяла лопату. Пусть и не оружие, то все равно норовило покалечить. Впрочем, это была лесная лопата. Давняя, Долли прихватила ее у одной из брошенных сторожек. Для таких случаев ее там и держали. Долли закинула лопату на плечо и пошла вдоль кустарника надеясь найти путь не по костям. И почти сразу вышла к просеке, которую искала уже полтора часа. Оставалось только удивляться, как можно было так долго этого не видеть. Впрочем, местность в лесу — явление непостоянное. К просеке можно было выйти только если заблудишься. А так никакой просеки вроде и не было. Здесь чем-то косо срезала деревья в одну сторону, а в другую повалило, как будто великана швырнули вперёд спиной. Поваленные продолжали расти, даже не пытаясь выровняться, словно для них был какой-то свой верх и низ. Срезанные так не на дюйм и не выросли. Точной протяженности ее никто не знал, до конца доходили вроде бы двое. Джету не доходил, вернулся и сказал, что просека не кончалась — а деревья стали повторяться, и с того похода он ничего не принёс. По крайней мере, она была длинной, края и близко видно не было, тропа терялась во мгле, срезанные стволы и струхшие лежали очень далеко от своих пней, чем-то их разбросала. Долли огляделась и увидела, что на ближнем дереве по правую руку в петле висит череп, Остатки позвоночника свешивались вниз. Смутное белое костяное лицо было повернуто к Долле. Он чуть покачивался на пеньковой веревке, перекинутой через сук в двух десятках футов от земли. Как ни падает, было непонятно. Да Долле не хотела приглядываться. Про дерево одного повешенного ей рассказывал Джету. Говорили и другие. Теперь она точно знала, что пришла куда надо. Она постояла, прислушиваясь. Тишина. Дурная тишина глухой ночи. «Так, наверное, чувствуют себя глухие», — подумала Долли. Она стояла почти минуту, прежде чем расслышала слабый шорох веревки по ветви. Дунул ветер. Где-то протяжно и противно, словно умалишенный застонал в бреду, скрипнуло дерево. Навождение глухоты на время спало. Долли перебросила лопату на другое плечо и пошла навстречу едва заметному движению воздуха. Она оглянулась один лишь раз. Череп белёсым пятном отсвечивал в ветвях, лицо его было по-прежнему обращено к ней. Холодные ладони намокли, и Долли поняла, что нервничает. Она перешла черту, и ей оставалось только встретить обстоятельства лицом к лицу. «Обстоятельства с горечью», — повторила она про себя если бы это были просто абстрактные, безликие обстоятельства. Она вдохнула поглубже и заставила себя не думать о том, чего не могла изменить. На темных стволах на рельефе коры лежали зыбкие, острые дорожки лунного света, который то набирал силу, то угасал в вышине. Долля шла медленно, вглядываясь в полосатую тьму впереди. Дальше начиналась уже просто туманная мгла. Впрочем, расстояние до этого тумана все время оставалось неизменным, сколько бы она ни шагала, прислушиваясь к лесу так чутко, как могла. Но лес хранил молчание. Внезапно мороз ледяной лапой схватил за шею, подержал мгновение и отпустил, кинуло в жар. Где-то далеко, на пределе слышимости, впереди и справа она услышала звук, слабый, как дымок погасшей спички на зимнем ветру, тонкий крик. Долли замерла, словно охотничья собака в стойке, и прислушалась. «Наверное, показалось. В скрипе ремня по плечу, шорохи шагов». «Что лучше, — подумала она, — чтобы показалось или чтобы правда?» Ответа не было. Лес молчал. Тишина сдавила голову сухими мягкими руками. Такая тишина, от которой волосы шевелятся на затылке. Впрочем, вдоль просеки ощутимо тянул ветер. Долли потратила еще одну глухую, пронизанную резким светом луны минуту, чтобы удостовериться. Ветер крепчал. Стоял ноябрь. Время сухой листвы, колкого иния, умирающей травы, вмёрзшей в лед. Иногда в рисунке льда виделась какая-то картина, и Долли, не выдерживая, разбивала ее каблуком. Сейчас ей не хватало этого звона, любого звука. Даже того, который послышался. «Если об этом думать, то легче не станет», — решила она. «На месте стоять нельзя, так можно и замёрзнуть». Долли, порывисто не колеблясь, бросила, наконец, лопату и сумку в ближайшую яму под вывороченные корни упавшего дерева, сняла куртку, отправила туда же. «Как же Марселла ходит с двумя мечами? Я еле лопату донесла», — подумала она, проверяя, как вынимается нож и на месте ли кольцо, вшитое вниз штанины. «Нужно еще пройти вдоль просеки, обязательно, и только потом свернуть» чтобы у нее было время, чтобы она могла решить. Долли поспешила вперед, почти срываясь на бег, ветер дул все сильнее, мешал. Она торопилась, думая, что сегодня у нее все-таки был маленький призрачный шанс обойтись без этого похода. Но слово ⁇ призрачный ⁇ в этом лесу не имело положительных значений. Вскоре после того, как Долли взяла лопату на лесной подстилке прямо под ногами, она увидела тонкий плетенный шнур с оборванным концом, тянущийся в темноту леса, в туман низины за черными деревьями с шершавой, изрытой оспинами корой. «Ведьмина верёвка», — зачарованно подумала Долли, глядя на убегающую в никуда полоску. «Ведьмина верёвка. Кто знает, что на другом ее конце». Если взять веревку, поднять из лесного ссора, намотать на ладонь и тянуть, тянуть, тянуть, не исключено, что вытащишь из неизвестных глубин сокровище или чьё-то разлагающееся тело. Или тварь, которая обитает там в темноте, куда не заглядывает и луна. Говорят, так можно найти даже потерявшегося человека, если вдруг в неведомой дали... Он внезапно возьмётся за такую же веревку одновременно с тобой. «Как знать, вдруг сегодня как раз такая ночь», — подумала Долли. «Вдруг больше и не придется никуда идти». Волосы. Дёрганная эпилептичная тень, бегущая по ветвям. Дикий крик, стоявший в ушах так долго. Чудовище из тьмы и тумана с кривыми загнутыми когтями. Убийца. Безглазый. Ледяной. Тот, мычавший с рогами ухватом черной бархатной шерстью, ломившийся в окно с настырностью автомата, когда Долли играла на свечи. Нет, об этом она вспомнит в другой раз. На ее долю хватит и без веревки, чтобы ведьмы или кто другой не прятали там, на том краю. Долли перешагнула через лежащий на земле шнурок и пошла дальше. «Время в лесу стоит на месте». Но утро придет неизбежно, и она не собирается встречать его здесь. Крик, если это был крик, вроде бы повторился, выдернув её из воспоминаний. Долли огляделась, запоминая место, и свернула с просеки в лес. Тропинок тут уже не было. Местность потихоньку понижалась. Ряд посеребрённых луной небольших деревьев напоминал некую границу. Дальше в лес было темнее — Деревья старше, какой-то холм, похожий на муравейник, темнел неподалеку, похожий на тушу медведя. А если... Долли продрала зноб вдоль всего позвоночника, даже крестец заныл от напряжения нервов. Она быстро наклонилась, подняла палку и швырнула в холм, моментально перебросив ладонь на рукоять ножа. Палка врезалась в холм, глухо ударилась о грунт, подбросив в воздух, Несколько иголок сухой хвои. Напряжение отпустило. Теперь было видно, что это просто муравейник. Может, даже обычный, только большой. На всякий случай, Долли прошла дальше вдоль кромки вправо. Было тихо-тихо, только где-то неподалеку одно дерево методично терлось, а другое, рождая далекий, гипнотически повторяющийся скрип. Словно кто-то ходил взад-вперед по прогнившему полу или чьи-то руки тянули ведро на веревке из бесконечно глубокого колодца. Никаких хороших ассоциаций. Долли зашла заряд деревьев. Ноги утонули в черном папоротнике, паутина, полная призрачных крыльев, прилипла к лицу. Дохнул ветер наверху в невидимых кронах, тень деревьев упала вслед, перекрывая луну. Лес как будто придвинулся ближе. Долли сделала пару аккуратных шагов — до боли вглядываясь в темноту. Полосы более светлой тьмы чередовались с полосами непроглядной темени, разрезанной лезвийными кромками лунных бликов, и Долли перестала понимать, где деревья, а где провалы между ними. Вдали, в самой черноте, казалось, что-то матово отсвечивает, но, может, лишь казалось? Это сейчас ее не интересовало. Кто-то завозился на дереве справа, Наверное, птица. На очередном шаге угрожающе вздохнула чуть слышно влажная земля. Но там это были не блуждающие огоньки, нет. И скрип дерева только что. Вот, в прошлый раз. Изменился. В него вплелся какой-то еще звук. Долли сделала следующий шаг. К большому толстому дереву с узловатой корой. Ствол его то сужался, то расширялся кольцами, словно у бамбука, Возможно, трое человек сумели бы его обнять. «Трое. В любом случае проверять не будем», — подумала Долли, и ее передернула. Никогда бы в жизни сюда не пошла по своей воле, ни за какие деньги. Отчаянные они. Были. Тихий шум разлёгся по лесу. То ли ветер, то ли дыхание. Потянуло застарелым звериным духом, мускусом... Не вовремя набежавшее облако перекрыла луну, и доля внезапно и остро почувствовала, что здесь никого нет, она одна, из людей, конечно. И секунды позже она услышала это: далекое, слабое, тихое «ау там, где сдвинулась почти невидимая светлая точка. «Эй!» — закричала Долли, перепугав сама себя. Впрочем, крик тут же канул, как рыба в темную воду, так и не развеяв тишину. «Ау! Эй!» Больше всего Долли боялась, что они что-нибудь разбудят этой перекличкой. Ей здесь совсем не нравилось, она вся взмокла, несмотря на отсутствие куртки. Чёрный вязаный свитер, черные штаны, темные волосы — Увидят они её вообще тут или нет? Долли подпрыгнула и замахала руками, продолжая кричать. Идти навстречу фигурам, а их было две, она не сомневалась. Она никак не хотела. Туда? Нет. Лучше уж в Горелесье, если оно есть. Посмотреть на пепелище бойни. Но тут она и шагу вперед не сделает. «Ты кто?» Вопрос долетел до неё, измождённым, словно звуку здесь было тяжело пробираться сквозь плотную тьму. Она уже видела их, шли правильно, чуть на расстоянии друг от друга, одна на другую не опирались. Обычный девичий голос, ни глухой и ни вроде бы как всегда. «Долли!» — ответила она, стиснув кулаки. Долли прекрасно понимала, что нельзя в таком месте называть себя по имени. Впрочем, Лес знал ее имя, давно знал. Сегодня в одной из луж в изгибах естественных линий она увидела что-то похожее на свое лицо, разбила, ощущая неприятную отметину на щеке, как будто ударила сама себя. Главное, их по именам Долли называть не собиралась, пусть сами назовутся. А заодно и подумают, что она их случайно нашла. Всяко не повредит. «А вы кто?» — спросила она, когда девушки подошли шагов на 50. В темноте и правда было трудно разобрать. «Одна светлая, другая темноволосая, и все. «Это мы», — ответила белая. «Ниль», — сказала тёмненькая. «И Дарла», — завершила первая. «Слажено так?» «Мы, «Мы заблудились», заблудились», — произнесли они хором, и Долли спросила себя, заметили ли они, что она вторит им одними губами. «Заблудились». А теперь нашлись. «Девчонки, это вы, что ли?» спросила Долли, убеждаясь, что да, все таки они. Уже можно было различить. Они подходили ближе, одна левее, другая правее. Слаженно. «Тихо», — приказала себе Долли. «Расслабься. Тут ничего не разберешь. Тут их расспрашивать нечего. Надо назад, на просеку». А я думала, послышалась, добавила она, «Тихо так. Я уже уходить хотела». «Здесь зверем пахнет». «Интересно, что они ответят?» — подумала Долли. «Видели они его?» «Или ей вообще показалось?» «На фоне общего испуга?» «Там болото», — сказала Дарла, подходя поближе. Ниль запуталась в каких-то ветках, прикрывалась рукой, тиснулась к ним. Старалась, наверное, не моргать, хотя и там ничего больше нет. Выйти труднее, чем зайти. Звери нас не трогали». «Я так рада тебя видеть», — добавила она, подойдя вплотную. «Правда, хорошо, что ты пришла. А то бы мы тут еще долго блуждали вдвоем. Можно было и не спешить, но задерживаться не хотелось. Жребий ей выпал злой, да, собственно, и не жребий, а очередь. Из всех, кто мог справиться, одна она еще не ходила. Впрочем, пока все шло без задержек, только вот вряд ли к добру шло — Такими темпами уже непонятно, выйдет она отсюда одна или втроём выйдут, или никто. Втроём так страшнее всего, если не с той стороны подумать. Лес молчал, пропуская пряди ее мысли через свои длиннопалые лапы, но ни за одну не хватался, хотя чужое присутствие в голове здесь чувствовалось постоянно, ощутимое, как взгляд в затылок, только другое, Она знала, что если никогда такого не испытывал, то не опишешь. Жалела, что испытывала. С радостью поменяла бы это ощущение на любое другое, кроме ножа под ребра. «Пойдём отсюда», — сказала Долли. «Ты нас выведешь?» — спросила Ниль. «К выходу», — добавила Дарла с неопределенной интонацией. Долли чего то покоробила это ненужное уточнение. «Вы знаете же, такого обещать никто не может». Мы далеко от опушки. В этой глуши всякое может случиться». «Может», — кивнула Ниль. Види. «Давайте вперёд», — скомандовала Долли. «А я буду за вами приглядывать, чтоб никуда не пропали. Вы замучены. Сейчас кто-то задремлет на две секунды, и все. Здесь место такое. Я просеку еле нашла». «Интересно, насколько замученные подумала она. Размышлять об этом не хотелось. «Нет, ты веди». «Мы не знаем, куда», — отозвалась Ниль, без испуга, без претензий, просто немного устала. «Пошли быстрее», — велела Долли. «Мы втроем тут, сейчас начнется еще. «А... быстрее!» — почти крикнула Долли. Оглянулась, выискивая клубящийся туман, ожидая увидеть тонкие кривые конечности, тянущиеся из тьмы, услышать пружинистый шаг когтистой лапы, выступающие из мглы, как из дверного проема без коробки. Пока... Ничего. Дарла собрано кивнула и быстро пошла вперед. Ниль плавно, но упрямо сделала жест рукой. Давай, мол. Ладно, подумала Долли, одна тоже сойдет. Она нервничала все сильнее. Она медленно пошла за Дарлой. Та вся в черном сливалась с темнотой, только грязные волосы белели. Отпустив ее шагов на двадцать, Долли выровняла скорость и обернулась. Ниль пока стояла на месте, выжидая. Правильно. Ближе подойти может плохо кончиться. Если уж ходите по лесу компании больше двух человек, лучше соблюдать дистанцию. Так сопротивление меньше. Пойдёте втроём, держась за руки, и столкнетесь с кем-нибудь в нос к носу, при условии, что у него будет лицо. Долли довелось убить недавно одну безглазую тварь, На время, конечно. И она совсем не была уверена, что справится во второй раз. Только теперь Долли заметила, как на самом деле холодно, закуталась в руки. От дыхания шёл пар. Она оглянулась на Ниль, но пара не заметила или не разглядела. «Холодно», — Долли сказала это негромко, но так, чтобы они слышали. «Зря я куртку оставила». «А зачем?» — спросила Дарла. Забегалась. «Жарко стало», — соврала Долли. Дальше опять шли молча. Парк клубился от земли, тек вверх вдоль стволов. Черные ветки щетинились иглами из морзи. Долли никак не могла понять, куда падает тень. Ну и ладно, такое бывает иногда. Как будто есть в лесу еще дополнительный источник света, только самого света не видно. Дарла не предложила куртку. Холодало, а впереди виднелся провал просеки. Ниль, какая-то исхудавшая... Шла в кожаной куртке на одну блузу. Над наглухо застегнутым передом виднелся серый простой воротник. Волосы ее, обычно блестящие на зависть, казались безжизненными и словно бы не отражали свет, а впитывали его, как волокна темной ваты. Все, что могла сделать с ними луна, это подчеркнуть посекшиеся концы. Волосы же дарлы всегда напоминали леску, а теперь это были свалявшиеся патлы. Она распустила их по спине поверх куртки, хотя обычно скалывала на затылке двойным гребнем. Долли заметила, что ударла нет сережек. Они не были сорваны, мочки оставались целыми, но маленькие блестящие капли больше не украшали уши девушки. Стало совсем холодно, и Долли не могла понять, вообще или только ей. Подруги совсем никак ни на что не реагировали. «А вы зачем так далеко пошли?» — спросила Долли, облизав сохнущие губы. Резко повернула голову, показалось, сбоку посмотрели два белых глаза. Ничего. Впрочем, она бы ни за что не поручилась. Может, их и не было вовсе, а может, их было четыре. «Да ни зачем», — не оборачиваясь, ответила Дарла. Долли попыталась представить выражение ее лица и испугалась. Дарла врала. Так далеко в лес просто так не ходят. Доля пошла только за ними. Что-то такое эти две знали, что толкнуло их в эту сторону, то, что матово отсвечивало там в темноте, может быть. Стояла поздняя осень, глухой предрассветный час, тянуло на мороз. До опушки оставалось мучительно далеко. Нужно было поворачивать на восток и уходить. Пока все шло нормально, подозрительно нормально. И это не нравилось Долли больше всего. Иногда ей казалось, что она идет в одиночку. Она оглядывалась, встречала темные глаза Ниль, поворачивала голову обратно, подозревая, что вместо смутно белеющих волос Дарлы увидит только полосатую лесную тьму. Но все оставалось, как было. Лес не стремился разъединить их, послать разными дорогами. Впрочем, здесь, за просекой, мир держался вместе, не рассыпался. «А чего сюда забрели-то?» — не отставала Долли. «Заблудились», — ответила Дарла. «Долли, пошли молча. Мне здесь надоело уже». «Вот что мне сказать», — подумала Долли. «Кого позвать? Ни Джиту, ни даже Клайда? Никого тут нет, кроме них. И не будет». Такое всегда делается в одиночку. И не потому, что вдвоем не заблудишься запросто хоть в десятером. Долли вспомнила ту историю про Гая и девятерых его людей. Она тогда была ребенком, но запомнила: из десятка, буквально спустя три часа, вернулось трое. В крови один умер потом в госпитале. Остальные двое ничего не смогли рассказать, вроде шли как положено, с дистанцией, молча, цепью. И внезапно перестали узнавать местность. Лес сделался словно каменным, похожим на вулканическое стекло. Что потом никто не вспомнил, только повторяли про нож. Кто знает, что за нож? Выходило, что существо какое-то. Доля не знала, как относиться к этим историям, пока, вытаскивая парня сомнамбулу, не встретила волосы такую же почти легенду. С тех пор такими большими группами никто в лес не ходил. А что вы делали все это время? Что ели хоть? Долли пожалела, что задала два вопроса подряд, когда получала ответ. Один: Охотились. Они вышли на просеку молча. Налево, — сказала Долли достаточно громко. Дарла повернула налево, потерялась за деревьями. Долли захотелось побежать за ней, будто ее, кто подхлестывал. Она сдержала себя, вышла на продуваемую ветром прогалину все в тех же 20 шагах позади Дарлы, обернулась. Ветер потянул за волосы, выдернул прядь из-за воротника. Лист скользнул по лицу, как пощёчина призрака. Она пошагала дальше, обернувшись спустя минуту снова, чтобы удостовериться, что Ниль еще с ними. Ветер дул в спину, подталкивал, словно гнал прочь. Близилось уже то место, где Долли бросила свои вещи. И было холодно, нестерпимо холодно. Приходилось все время сжимать и разжимать кулаки, иначе она переставала ощущать пальцы. Все, кроме раненного, который ныл, не переставая. Шли по-прежнему молча. «Девочки?» — позвала Долли и содрогнулась. Это слово прозвучало, как будто в никуда. Никто не ответил, может, тихо позвала. Девочки, «Дарла!» Остановилась, обернулась. Долли тоже обернулась. Жестом приказала Ниль стоять на месте. Только после этого подошла к Дарли. «Дарла, дай куртку хоть на 10 минут. Холодно, сил нет. И давай немного поближе держаться. Мы что-то слишком». «Хорошо», — ответила Дарла. Она просто остановилась, не подошла к Долли, ожидала, пока та поравняется с ней. «Снимай». Сказала она глухо, приподняв руки и отведя плечи назад. Доля чего-то напряглась, медленно взяла куртку за кожаный воротник и сняла с Дарлы, думая о Ниль. Что та сейчас делает у них за спиной? Лес услужливо подбрасывал мозгу картины, от которых сводило горло. Свитер Дарлы был цел, черный вязаный свитер по фигуре, почти такой же, как у самой Доли, только вязка мельче. «Спасибо», — сказала Долли. «Я чуть-чуть поношу, и все. В любом случае она не лгала. Дарла ответила равнодушным «пожалуйста», глянула на Долли в полоборота и поспешила возобновить дистанцию. Ей, видно, совсем не хотелось отдавать куртку. Долли тоже обернулась, проследив взгляд Дарлы. Ниль стояла в десятке шагов позади, пристально глядя на них черными глазами. Волосы, как рваные тряпки, таскал ветер. Теперь он свистел в ветвях, негромко, но тоскливо, а иногда низко взвывал. Они продолжили путь. В куртке поначалу не стало теплее. Она была холодной, настывшей на ветру. Дарла куталась в руки, натягивала рукава. Чёрный вязаный свитер на спине натянулся. Назад Долли не оглядывалась, просто надеялась, что Ниль держится неподалеку, на случай чего. Потихоньку Долли увеличивала скорость, сокращая дистанцию. Малорослое наклоненное дерево с обочины тянулось ветвями к лицу. Долли запомнила его, когда шла вперед. Сухие содранные корой ветки качались, постукивали друг от друга. Долли взялась за ветку и надломила ее, отводя от лица, и бросила вперед, надеясь, что Ниль не разберет этого движения. Ветер подхватил ветку, швырнул Дарли в спину. Натянутая ткань прогнулась вместе удара, так, словно под ней ничего не было. Значит, ничего и не было. Долли горько закричала, изо всех сил стараясь не зажмуриться. Злые слезы заполняли глаза, жгли, как стылое железо. Рука сдернула нож с пояса, одновременно с этим хищно пригнув голову, обернулась дарла, Долли рванулась к ней в прыжке, метя сверху вниз в шею и в последнюю секунду перебросила нож лезвием вверх, ударив скользь по выставленному на защиту запястью. Перехватила накрест правую руку и рассекла дарли горло. Потом прямым ударом в приоткрытый рот воткнула лезвие в небо. Метал гарды клацнул о зубы. Долли выдернула нож, лес затаил дыхание, только в стоне ветра добавилось низких тонов. Подоспевшую ниль она пропустила мимо себя, едва успела уклониться. Вывернула руку и ударила ножом в затылок, вдогонку, в основании черепа, рванула за плечо, разворачивая, и с размаху полоснула по горлу. Ни из одной раны кровь почти не текла. Но все равно холодея, долли всем весом повалила ниль на прелые листья, рванула полы куртки в стороны, расстегнув все разом. Потом пинком перевернула тело на живот. От ярости и страха, от боязни и ошибки пинок получился мощным и стянула куртку с плеч, упершись ногой в поясницу убитой девушки. Потом нагнулась и задрала ее серую блузу, грязную от засохшей крови. В спине ниль зияла круглая пустая дыра, потоки крови стекали за пояс, весь верх джинсов пропитался насквозь и почернел, осколки ребер торчали внутри раны, сломанные до костного мозга. Голый белый столб позвоночника рваные оплетки серых жил светлел в темноте раны. Запаха почти не было, рана была сухой. Судя по глубине, ниль выскоблили почти до кожи живота. Когда Долли распрямилась, руки ее дрожали, как у тяжело больной. Спина и затылок замлели, в висках напротив бухала кровь, тошнота держала за горло. Дарла лежала, не двигаясь. Долли переживала из-за последнего удара, но он достиг цели. Обе девушки давно были мертвы. Теперь и тела их тоже. Долли не знала, что они встретили там, далеко в лесу, но оно убило их, наверное, одновременно. Скорее всего, мохнатый вышел из-за дерева, и у них отнялись руки и ноги. Считалось, что в подобных случаях происходит так. Считалось, что люди при этом ничего не чувствуют. Долли вспомнила, как испугалась муравейника, вспомнила запах мускуса, идущий из глубины леса, вспомнила и матовый блеск, металлический отсвет в темной чаще. Но он был теперь не важен. Ей очень хотелось револьвер. Будь он у неё, она вернулась бы следующей ночью, чтобы найти и убить Мохнатова. Если, конечно, он окажется не так близко, чтобы столбняк свалил и её. «Две сразу», — подумала Долли, — «две». Дарла — вежливая девочка, любившая, когда на нее смотрел джету. Ей нравилось заговаривать с ним, пусть он и отвечал ей так же отстраненно, как всем, с кем ему не было интересно. Ниль — серьёзная не по годам. Она любила тренироваться. Долли едва успела перехватить её руку сегодня, просто Долли была жива, по её жилам бежала кровь, а кровь Ниль давно утекла в болото. Однажды, еще лет в 14, Ниль встретила на дороге сомнамбулу, парня, идущего в лес, и просто свалила его ударом, чем и спасла, на самой опушке. Ей досталось за то, что она лазила ночью вдоль кромки, но мать спасенного на следующий день принесла ей черничный пирог. Огромный, она угостила всех соседей, и Долли тоже. Это было давно, но Долли помнила. Теперь ей пришлось отомстить за Ниль, хоть так, убить приблуду, занявшую ее тело. Она так не хотела верить, что девушки и правда заблудились, не хотела и провоцировать их в лесу, нарочно оставила куртку, пусть и мёрзла, изловчилась проверить спину Дарлы, проверила. Если бы, если бы они просто заблудились и устали, если бы все, что они говорили, было всерьез, Если бы куртка Дарлы была холодна от ветра, то Долли оставалось бы только извиниться за неловко упущенную ветку. Но на самом деле надеяться и не стоило. Долли понимала это с самого начала, просто не хотела верить, да никто бы не хотел. Видно же было, шли как маленькая стая, отвечали полуправду, ничего конкретного, никакой лжи, одеждой не хотели делиться, Долли думала будто так увидеть, что там под свитером, но пришлось бросать в спину. Хорошо, что дистанция была. Приблуды всегда отвечали одинаково, заблудились. Им не надо было никого заманивать к себе, им надо было, чтобы их вывели. Только вот куда они уводили человека, согласившегося им помочь, было неизвестно. Не капушки точно. Ниль и Дарла пропали неделю назад. Их искали, конечно, но не нашли. Да и в глубину леса за ними никто не ходил. Позавчера их слышал один ходок, но он не пошел на помощь. Он вернулся из леса и рассказал. Очередь идти убивать Приблуду выпала Долли. Их нельзя было оставлять, иначе их стали бы встречать со временем все ближе к опушке. А чем дольше в лесу живёт Приблуда, тем легче потеряться в нем самому. Если дать им понять, что ты знаешь, кто они, они набрасываются внезапно и безжалостно. Если искать их вдвоем или втроём, хоть с засадой, хоть как, они никогда не появляются. Только если ты одинок, только если ты сам потерялся, тогда они могут приблудиться обратно и сообщить тебе, что рады тебя видеть, что они заблудились». Долли плакала, слезы катились по щекам, Застели, падали в листья, и лес пил их с не меньшей жадностью, чем кровь. Отчаянно не хватало воздуха. Долли тянула его через сжатые зубы, а он не шел. Еще двумя ходоками стало меньше, еще двумя людьми. Вынести в одиночку из леса она их не могла. Она сняла с себя куртку Дарлы. Да и собственной оставалось вроде совсем недалеко. Она тянула время до конца. Она похоронит их в той яме под корнями упавшего дерева, тем самым умножив количество костей в этом лесу. Когда-нибудь они снова встанут, в лесу мертвым нет покоя, и за ней бы уже, наверное, пришли, если бы в телах оставалось достаточное количество крови, но нечему было потревожить старые кости, даже если они лежали на дороге. Долли сжала кулаки, застонала глухо, заныла. Сил не было это выдерживать. Она вытерла глаза кулаком, и тут ее взгляд упал на что-то. Скорее всего, оно выпало из кармана Ниль, когда Долли убивала ее. Сначала она подумала, что это кость, но не человеческая. Долли присела, потянулась к штуке правой рукой, тут же осадила себя, вспомнила про кровь на пальцах, осторожно взяла предмет левой. «Не кость» скорее керамика. Вещь была довольно увесистой. Долли поднесла ее глазам, присев на склон. Непрозрачная вещь цвета разбавленного молока по форме и впрямь похожая на окаменелую часть живого существа — череп мелкого животного, у которого никогда не было глаз, или внутреннее ухо, или нечто древнее ископаемое. Немного было похоже и на Акарину. Правда, ее Долли видела только раз в детстве. Такого хлама она еще не встречала. Нужно было посмотреть в книгах. Долли сунула вещь в карман штанов. Встав, поглядела в вышину на холодные колки и звезды, смотрящие сквозь прорехи в облаках. Небо медленно тянулось над ней совсем в другую сторону, чем ветер, дувший вдоль этой ненавистной уже просеки. Она просто стояла и смотрела на звезды, пока не затекла шея и вдруг поняла, что находится в двух шагах от ямы, где оставила вещи, дотянула. Нужно было похоронить девушек, но она не могла об этом думать, не могла бросить их здесь, ведь это лес, все равно, что подкармливать бешеного пса костями друзей. Долли содрогнулась от этой мысли и от картинки, от которой не успела отмахнуться. Делать нечего, двоих ей не вынести, звать кого-то еще не имеет права, подставлять живых из-за мёртвых последнее дело. Её очередь — ее на сегодня лопата. «Не могу», — подумала Долли, — «выбирать не могу». Она сжала зубы, удерживая стон. «Проклятое место, помойная яма всех проклятых миров, куда стекается, где застаивается и бродит вся погонь Вселенной». «Нет, не вся, конечно», — подумала она устала, — «лишь часть». Там, где во время бойни ткань мира не выдержала и сквозь нее просела что-то еще, А само поле бойни, кусок реальности, провалился на какой-то другой уровень. Образ темной воды, хлещущей в пробоины, Как-то так она себе это представляла. Вода заливает трюм, корабль уходит в бездну, а палуба проваливается внутрь. «Кого?» — Долли посмотрела на тела мертвых девушек, лежащие у ног. Дол ветер, тащил по земле листья, грязные, черные, измочаленные в сеть. Один лист зацепился за волосы ниль и вибрировал, не в силах лететь дальше. Мерзко, как покалеченная бабочка. Долли нагнулась и сорвала его. Потом спрыгнула в яму, выбросила оттуда свои вещи. Находку из кармана переложила в сумку. Стаскивая Дарлу в яму, Долли отстраненно гадала — Куда подевались сумки девушек? Потом закрыла подруге глаза и принялась забрасывать ее комковатой черной землей. Когда закончила, воткнула лопату в склон, поправила ремень, наклонилась, присела на одно колено и со стоном взяла тело ниль на руки. Какая легкая, подумала Долли, потом поняла, почему, и закусила губу. Повернулась спиной к дальнему концу просеки и пошла вперед, стараясь не медлить. Нужно было успеть до рассвета.